Что важнее — скорость или сила? А кто из ныне обитающих на Земле четвероногих самый быстрый? Это, без сомнения, гепард — дикая кошка, способная достигать скорости 100 км в час. Необыкновенно изящен его бег. Гепард словно вытягивается в стрелу, стремительно несущуюся над Землей. Исследователей давно интересовал вопрос о том, как удаются животным столь быстрые движения. Совсем недавно, благодаря раскопкам, обнаружены следы динозавров, оставленные ими во время охоты. Расчеты показали, что даже самые быстрые из них вряд ли превосходили в скорости скаковую лошадь, а наиболее крупные бегали примерно так же резво, как и современные носороги. Это, кстати, не так уж и мало. Носорог может догнать быстро бегущего человека. Тем не менее, впечатление о неуклюжести и малоподвижности крупных животных подтверждается простыми вычислениями. Если бы все размеры животного увеличились, скажем, в 5 раз, то его масса возросла бы в 125 раз. Для того, чтобы удержать такую махину – кости должны были бы увеличиться непропорционально, то есть их толщина изменилась бы не в 5, а примерно в 11 раз. На это обратил внимание еще знаменитый итальянский ученый Галилео Галилей. Достигнуть чрезвычайной величины животные могли бы только в том случае, если бы кости их изменились, существенно увеличившись в толщину отчего животные по строению и виду производили бы впечатление чрезвычайной толщины. Галилео Галилей, 1564-1642. Итальянский ученый, один из основателей точного естествознания. Заложил принципы механики, провел исследования движения тел животных утверждал, что в основе науки — опыт и практика, считал, что человеческий разум познает некоторые истины столь совершенно и с такой абсолютной достоверностью, какую имеет сама природа. Итак, ясное представление о действии законов механики позволило понять, почему наземные животные не достигают великанских размеров. Из-за своей неповоротливости они оказались бы нежизнеспособными. Подсчёты современных учёных говорят, что животное массой больше 100 тонн не может существовать в условиях земной гравитации. И впрямь сегодня мы видим, что самым крупным сухопутным животным оказывается не такой уж огромный слон. А как же кит? масса которого во много раз превышает массу слона. Дело в том, что на тело, погруженное в воду, действует выталкивающая Архимедова сила. То есть вода как бы ослабляет действие земной гравитации, позволяя киту и другим обитателям морей и океанов достигать огромных габаритов при относительно тонких костях скелета. Правда, подвижность и большие скорости движения связаны не только с размерами животных, но и со способом крепления их мышц к костям. Еще в XVII веке естествоиспытатели разобрались в кажущейся неэффективности их соединения. На рисунке той поры можно увидеть, что сокращение двуглавой мышцы плеча приводит к усилиям, многократно превышающим вес поднимаемого груза. Но природа позаботилась о другом. Проигрывая в силе, мы, как и другие животные, выигрываем в скорости перемещения. Мышцы не могут быстро сокращаться, однако их небольшое перемещение вызывает заметное передвижение всей конечности. Подумайте, что важнее? Развивать большую скорость обладать подвижностью, свободой перемещений или всему этому предпочесть одну неповоротливую силу. Природа сделала свой выбор, и человек следует ему при создании быстроходных механизмов.